Глава двенадцатая. Запершись в лаборатории, я выложил на стол все, что мне может пригодиться для изготовления зелья. Шустрик с любопытством следил за мной, перемещаясь по складу с яблоком в лапах. Так, вроде все есть. Я окинул взглядом стол, на котором стояли сосуды с настойками, коробки с высушенными моноросами и замороженные внутренности монозверей. Ну что ж, приступим. Я знал, что задуманное зелье может навредить мне, если что-то не учту или переборщу с эфирами. И вместо того, чтобы увеличить магический источник, просто сожгу его. Тогда придется навсегда распрощаться с алхимией. Этого я допустить не мог, поэтому приготовил несколько пипеток, мерный стакан и высокоточные весы. Я, конечно же, и без этих приборов мог отмерить эфиры, но все же решил перестраховаться. Без своей прежней силы не стоит полностью полагаться на себя. К тому же чужое тело могло подвести. Я полностью окунулся в алхимический процесс, нисколько не заботясь о времени. Тонкая полоска солнечного света пробилась из-за двери, когда я, конец вымотанный и с полностью опустевшим источником, смотрел на разноцветные пузырьки, взметнувшиеся вверх из колбы. Зелье переливалось всеми цветами радуги, крутясь водоворотом. Оно было готово, но я не торопился пить его. Осталось только сомнение, поэтому для начала я должен попробовать всего лишь каплю, если мне что-то не понравится, вывести эфир из своего тела. Но для этого нужна была мана, а ее совсем не осталось. Зажав подмышкой артефакт поглощения, я вышел из склада и двинулся к лесу. Утренняя прохлада заставила поежиться, а тросы намокли кроссовки и штанины. Ну все же я нашел несколько моноросов и заполнил немного источник. Этого мне вполне хватит, чтобы, если что, избавиться от эфира зелья. Возвращаясь к лаборатории, издали увидел, что у склада стоит старик Филатов и колотит дверь. «Эй, дед, ты чего?» — окликнул я его. Тот резко повернулся и, заметив меня, с облегчением выдохнул. Но тут же грозно сдвинул брови и рявкнул. Где ты шастал всю ночь? И почему телефон с собой не взял? Лида вся на нервах, и переживалась вся. А что за меня переживать? Не маленький уже, пожал я плечами. Готовил очень полезное зелье. Я подошел к складу и отпер дверь. Мы зашли в лабораторию, в которой царил полнейший хаос после ночного эксперимента. Это еще кто такой? Дед указал на шустрика, который лежал на матрасе и с довольным видом грыз очередное яблоко. «Знакомься, это Шустрик, мой питомец. Вынес его из области ответил я и внимательно посмотрел на колбу зельем, где водоворот уже успокоился, и только пузырьки продолжали кружиться. «Ты в своем уме? Он же может быть опасен!» Дед подобрал валяющийся стол и выставил перед собой, защищаясь от зверька, который, кстати, даже не думал нападать, а наслаждался лакомством. «Он опасен только для моих врагов», — отмахнулся я. «К тому же у него есть очень полезная способность». «И какая же?» Он осторожно поставил стол и медленно двинулся к матрасу, с любопытством рассматривая зверька. «Шустрик умеет телепортироваться», — ответил я и мысленно велел зверьку переместиться на полку под потолком. Кто взмахнул хвостом и оказался на указанной точке. Дед вздрогнул от неожиданности. «Ну и зверь! Неужели слушается тебя?» — спросил он, когда я велел шустрику вернуться на прежнее место. «А как же?» — с довольным видом произнес я. Капнул на ладонь зелья и слезнул его. Многосоставной алхимический раствор быстро проник в мое тело и побежал по сосудам, распространяясь по всему организму. Закрыв глаза, я прислушался к себе, чтобы прочувствовать, как отзывается мое тело на зелье. Сначала ничего не происходило, но уже через минуту источник всколыхнулся, и импульс побежал по магическим каналам и энергозлам. Неплохо. Если источник среагировал, я все правильно сделал. Эх, была не была. Я поднес колбу к губам и принялся пить слегка сладковатый состав с горьким послевкусием. — Шурик, ты что такое в себя заливаешь, а? — встревожился дед. «Что ты опять задумал?» Выпив зелье до последней капли, я невольно поморщился и оперся руками о стол. Ответить сейчас я просто не мог, едва не взвыл от боли. Магический источник пульсировал, посылая сигналы по всему телу. Появилось чувство, будто внутрь меня засунули шар и начали надувать. Пальцы рук и ног начало колоть тысячами иголок. Я весь покрылся гусиной кожей, а внутри будто кто-то размешивал лопатой. Не в силах больше вынести нестерпимую боль, я заорал во все горло и упал на пол, ударившись головой о плитку. «Сашка! Что с тобой? Саша!» — послышался голос деда. Я слышал его приглушенно, будто он был за много метров от меня, но в то же время чувствовал, как он пытается поднять меня с пола. Я бы хотел ему помочь, но не мог. Тело стало ватным, конечности совсем не слушались. Меня посетила заманчивая мысль избавиться от эфира, выгнать средства из своего организма, но я понял, что не следует этого делать. Будь что будет. Промучившись еще немного, я просто провалился в темноту, потеряв сознание. Так даже лучше. Не хочу больше чувствовать то, что со мной происходит в эту самую минуту. Если помру, то огорчусь. Я уже привык к этому телу, к этому миру и к этим людям. Не хотелось бы оставлять их. К тому же для них смерть Шурика будет большим потрясением и горем. Хотя мертв он уже давно. Но кроме меня этого никто не знает. А я всеми силами стараюсь заменить его. «Саша, ты меня слышишь?» Первое, что я услышал после того, как пришел в себя. Приоткрыв правый глаз, увидел деда. По лицу старика стекали слезы, губы дрожали. «Слышу!» — хрипло ответил я и осмотрелся. Я по-прежнему был в лаборатории, но лежал не на полу, а на матрасе. Сустрик сидел рядом и с любопытством заглядывал мне в глаза. — Ну и напугал ты меня! — старик вытер лицо рукавом. — Уже хотел Когану звонить. Да ты сам очнулся. Что за дрянь ты выпил? Больно не было, поэтому я медленно сел, приложил руку к груди и обратился к своему источнику. Он вырос почти вдвое. — Получилось! — воскликнул я и рассмеялся. — Что? Дед, я увеличил свой магический источник. Выпалил я и вскочил с матраса. С увеличением источника появились новые энергоузлы и меридианы, по которым сейчас струилась мана. Правда, ее было очень мало, ведь нужно время на восстановление. Но я уже чувствовал, что тело стало сильнее и легче. «Что за бред ты несешь? Как это ты увеличил источник?» — недоверчиво проговорил дед, поднялся с колен и отряхнулся со штанины, сор и пыль. «С помощью своего зелья». Ага. — Так я тебе и поверил, — хмыкнул он. — Смотри, если помрешь от своих зелий, то с собой мать утянешь. Она и так до сих пор из-за Димы переживает. — Не помру. Я знаю, что делаю. — Отмахнулся я и принялся за уборку. Я видел, что старик мне не поверил, но доказывать ничего не собирался. Не верит его дело. Главное, что у меня все получилось, и теперь я могу накапливать в два раза больше маны. Ох, даже не терпится убедиться в этом. Старик помог прибраться и поторопился открывать лавку. Я же пошел домой. Во-первых, надо успокоить Лиду. Не стоит заставлять женщину переживать за меня. А во-вторых, нужно выспаться и проверить мою гипотезу насчет увеличения количества маны за счет расширения магического источника. Все-таки я не до конца уверен, что правильно понял ситуацию с имперским запретом. Лида встретила меня вся в слезах. Увидев меня в дверях, она бросила на пол кухонное полотенце и крепко обняла. «Сынок, ты испугал меня! Ночью проснулась воды попить, а у тебя дверь нараспашку и постель пустая!» «Не стоит за меня так волноваться. Я был в своей лаборатории», — пояснил я и отстранил ее от себя. «В следующий раз возьми с собой телефон. Обязательно. А сейчас пойду спать. Устал». Я двинулся к лестнице. «А как же завтрак?» — бросила она мне вслед. «Съем в обед», — ответил я. Поднялся вверх по лестнице и зашел в свою комнату. Спать не хотелось, зелье придавало сил, но я должен был убедиться, что не оплошал и все правильно сделал, ведь мана быстрее всего накапливалась во время сна. Приняв душ, забрался под одеяло и быстро заснул. Мне приснились глаза, большие желтые глаза с темными прожилками. Проснулся я только к вечеру и с удовольствием отметил, что источник заполнился до прежнего уровня. Только вот сейчас он в два раза больше. А значит, и маны тоже в два раза больше. При поднятом настроении я спустился вниз и увидел деда, который как раз заходил домой. «Ох, и устал я сегодня! За целый день ни разу не удалось присесть!» Пожаловался он, опустился на скамейку и с трудом снял ботинки. «А ты как себя чувствуешь?» «Угробишь себя своими экспериментами!» «Все хорошо», — мотнул головой и предложил. «Слушай, а может, нанять тебе кого-нибудь в помощники или вообще поставить продавца, да и все? Будешь ходить в лавку раз в день за выручкой». «Не, я свою лавку никому не доверяю. А насчет помощника хорошая идея. А то ты вечно где-то ходишь, помощи от тебя не дождешься», — проворчал он. — Есть хорошие ребята из отряда филатовских собиральщиков. Думаю, не откажется подработать. — Отряд филатовских собиральщиков? — усмехнулся я. — Да. Они сами так решили называться, — улыбнулся он. В это время Лида позвала нас за стол. Не успели мы с дедом дойти до гостиной, как в дверь постучали. Время было уже позднее, поэтому мы все невольно напряглись. — Ты моноросы в дом не притащил? — потом спросил дед. — Нет, все чисто. — Хорошо. Он открыл дверь и расплылся в улыбке. — Добрый вечер, баронесса. Какими судьбами? На пороге стояла обворожительная завьялова. Мой эликсир вечной молодости работал на славу. Кажется, она стала еще красивее. — Здравствуйте. Григорий Афанасьевич Александр. — улыбнулась она, обнажив ряд белоснежных зубов. Никто бы не догадался, что на самом деле она древняя старуха. — Мы к вам по делу. Она немного сдвинулась в бок, и мы увидели женщину лет шестидесяти. Она выглядела встревоженной и мяла носовой платок в руках. — Добрый вечер. Проходите, пожалуйста, — пригласил дед. Мы все прошли в гостиную. Баронесса представила нам свою подругу. Ее звали Жакина Елизавета Андреевна. Она была владелицей самой старой кофейни в городе. Я несколько раз проходил мимо этой кофейни улавливал восхитительный аромат кофе, но так и не нашел времени зайти и насладиться напитком. «Елизавета поделилась со мной своей бедой, и мне сразу пришло в голову обратиться к вам». Баранесса повернулась ко мне. «Уверена, вы сможете ей помочь». «А в чем дело?» — уточнил я. Елизавета тяжело вздохнула и начала свой рассказ. «Кофейный дом основал еще мой дед. Я с детства подрабатывала в кофейне. А когда отец умер, то кофейный дом перешел ко мне. Я всегда старалась привнести что-то новое, но потом поняла, что нет ничего лучше старых добрых рецептов, испытанных десятилетиями». Тут ее голос дрогнул, и женщине понадобилось время, чтобы совладать с эмоциями. Никто ее не торопил, все терпеливо ждали продолжения истории. Первый случай произошел несколько месяцев назад. К нам пришел завсегдатай и обвинил в том, что мы что-то подмешиваем в его кофе. Когда мы стали выяснять, что же случилось, оказалось, что после нашего кофе ему мерещится чудовище. «Почему он так уверен, что именно из-за кофе?» — уточнил я. «Да мы сами в этом убедились. Угостили его чашечкой, и через несколько минут он начал кричать от страха и прятаться под столом. Пришлось лекаря вызывать. «Может, только у него такая реакция на кофе? Мало ли какие, проблемы могут быть!» Начал было дед, но Жакина прервала его. Это было только начало. Там начали приходить жалобами и другие посетители кофейни. У одних тоже начались видения, у других была временная потеря памяти, а кто-то слышал несуществующие звуки. «Что за звуки?» — спросила заинтересовавшаяся Настя. «Разные. Будто на них поезд едет или кто-то рычит под кроватью. Мы сначала подумали на кофейные зерна, хотя покупаем их у проверенного поставщика. Закупили новые в других местах, но жалобы продолжались. Пришлось закрыть кофейню, пока никто не пострадал. Не знаю, что и делать», — слезливо добавила она. Сами вы свой кофе пьете? – спросил я. – Нет, у меня проблемы с желудком, плохо становится. А ваши работники пили кофе? Только Артём. Кладовщиком у нас несколько лет работал. Он тоже сказал, что после чашки кофе ушел с работы и забыл, где живет. Хорошо, что знакомый по дороге встретился и проводил до дома. Утром память восстановилась. Она снова тяжело вздохнула и принялась теребить. В руках носовой платок. «Ну, так что, поможете Елизавете?» Спросила баронесса, прервав затянувшееся молчание. «Как мы вам можем помочь?» Развел руками дед. «Лучше полицию привлечь. Пусть экспертизы делают, работников и поставщиков проверяют. Вот этого не хотелось бы. Репортеры тут же разнесут весть об этом. И тогда кофейню придется закрывать. Никто к нам больше не придет». Качала головой расстроена Елизавета. «Пойдемте в вашу кофейню. Чтобы понять, что происходит, мне нужно самому все посмотреть». Я встал решительно двинулся к двери. Баронесса с Жаковой торопливо пошли следом. Шикарный автомобиль Завьяловы с водителем за рулем стоял на дороге у ворот. Поэтому я не стал заводить свой седан. Вскоре мы подъехали к зданию кофейни и подошли к двери. «Надеюсь, вы мне поможете. Это дело всей моей жизни» поэтому я не могу просто закрыть кофейню», — сказала Елизавета, открывая ключом дверь. «Я бы хотела оставить кофейный дом в наследство своей дочери, но если к нам никто не будет ходить, она просто разорится. Я сделаю все, что в моих силах». «Но дед был прав насчет полиции. Возможно, кто-то из вашего окружения нарочно вредит вам», — ответил я, осматриваясь. Здесь было довольно уютно. Круглые столики, мягкие стулья. На стенах картины, пол, выложен разноцветной плиткой. В воздухе витали ароматы кофе, корицы, карамели и рома. Судя по меню, что висело на стене, здесь также продавали свежую выпечку и различные десерты. Наверняка это место раньше пользовалось популярностью. Во всяком случае, я пожалел, что не заходил сюда раньше. — Покажите мне те зерна, что используют при приготовлении напитка, — велел я. «Идите за мной!» Жакина махнул рукой, прошла за стойку и открыла узкую дверь. «Вот здесь у нас все хранится». Я прошел в небольшое помещение, похожее на подсобку в нашей лавке. На полках стояли бутылки с добавками кофе, ингредиенты для выпечки, различная посуда, а также два мешка с кофейными зернами. Закрыв глаза, я втянул носом и погрузился в мир эфиров. Ароматы приятно защекотали нос. Кофе, ваниль, клубника, дробленые орехи, шоколад, мед. М -м -м, мне тоже захотелось чашечку горячего кофе со сливками и ванильным сиропом. Когда открыл глаза, увидел, что женщины напряженно сматриваются в мое лицо и с нетерпением ждут вердикта. Здесь все, что вы используете при создании напитка. На всякий случай уточнил я. Да, больше мы продукты нигде не держим, заверила она. Для того, чтобы быть уверенным в себе, я проверил каждую бутылку, коробку и мешок, вдыхая эфиры, но так и не нашел ничего, что привело бы к галлюцинациям и потере памяти. «Здесь все чисто», — наконец ответил я. «С продуктами проблем нет. Значит, вредит кто-то из тех, кто готовит кофе». «Этого не может быть», — твердо заявила она. «Милая, почему ты так в этом уверена?» — уточнила баронесса. Вдруг среди твоих работников есть? Этого не может быть, — повторила она. Я сама готовлю кофе. Моя дочь работает официанткой, а мой двоюродный племянник, Артем, помогает с покупками и с уборкой. Я им доверяю как себе. Я видел, что она уверена в том, что говорит. К тому же, если Елизавета сама готовит кофе, то точно знает, что кладет в него. Не может же она травить своих гостей. Хорошо. — тивнул я. — Тогда приготовьте мне кофе так, как обычно это делаете. Что-нибудь добавить? Нет. Я развернулся, вышел в зал и занял столик у окна. Баронесса присоединилась ко мне, когда Жакину принялась готовить напиток. — У вас есть какие-нибудь предположения? — Полголоса спросила она. — Никаких. Хотя есть подозрения насчет ее дочери. Возможно, она не хочет посвящать свою жизнь работе в кофейне, поэтому намеренно саботирует. — Нет! протянула Завьялову и покачала головой. «Оксаночка — чудесная девушка. У нее рано умер отец. Поэтому они с Лизой неразлучны и очень любят друг друга. Она бы не стала вредить матери. К тому же никто не заставляет ее работать в кофейне. Это полностью ее решение». Хм, тогда у меня больше нет предположения». Пожала плечами. В это время подошла Елизавета и поставила передо мной чашку кофе от которого поднимался ароматный пар. Я только хотел сделать глоток, как резко дернулся и чуть не пролил на себя горячий напиток. «Что случилось?» — встревожилась баронесса. Вдвоем они настороженно уставились на меня. «В кофе яд!» — спокойным голосом ответил я и посмотрел на опешившую Жакину. «Не может быть! Там только зерна и вода! Я же сама делала!» На глазах женщины выступили слезы. Покажите мне весь процесс приготовления. Велел я и со звоном поставил чашку в блюдце. Мы снова прошли за стойку. Елизавета зачерпнула горсть обжаренных зерен кофе, насыпала в кофемолку и принялась вручную перемалывать. В это время я учуял тот самый эфир яда. «Откуда у вас эта кофемолка?» — спросил я. «Она принадлежала еще моему деду. Совсем недавно я ее нашла на чердаке и решила использовать. Она до сих пор отлично перемалывает. А что? Все дело в ней, — ответил я и принялся ее осматривать. Но это же всего лишь... А это что такое? Я показал на жирный подтек на деревянном боку кофемолки. Я помню, как дед смазывал механизм каким-то маслом, чтобы ничего не заржавело и хорошо работало. Правда, я так не делаю. Я наклонился и втянул носом. Все ясно. Ядовитый эфир исходит от масла. Скорее всего, со временем оно испортилось и стало ядовитым. Масло было изготовлено из какого-то монороса. «Не пользуйтесь этой кофемолкой. Масло превратилось в яд и отравляет ваш кофе», — сказал я. «Хорошо, поняла», — или слышно ответила женщина и добавила. «А ведь и правда. Все началось, когда я достала с чердака эту кофемолку и начала пользоваться. И как я сама не догадалась...» Она покачала головой. «Выбрасывай эту чертову штуковину и открывай кофейню». «Я буду твоим первым гостем», — Завьялова привняла подругу. Женщины поблагодарили меня за помощь, но я отказался брать деньги. Иногда нужно делать добрые дела бескорыстно. Вернулся я до дома пешком, наслаждаясь вечерней прохладой и звездным небом». На следующий день я решил пойти с отрядом в область, поэтому с самого утра занялся изготовлением зелий, которые могут пригодиться. Карабину я не очень доверял, в отличие от своих зелий. Вот они-то меня точно никогда не подводили. Взяв с собой шустрика, я подъехал к воротам, где уже собирались другие охотники. Дядя Коля поприветствовал меня и еще раз поблагодарил за помощь раненому пантеры-охотнику. Его осмотрели лекари Коган и отпустили домой ведь их помощь уже не была нужна. На этот раз охотники выполняли заказ по шкурам вепрей. Мы проехали совсем немного и разошлись в разные стороны. Охотники пошли на поиски мана зверей. Я же хотел пополнить запас моноросов, который потратил на заказ Когана. Не успел я углубиться в лес, как шустрик нервно задергался и защебетал. «Что случилось? Ты чего боишься?» Зверек нервно забил хвостом и вдруг пропал. Я хотел вернуть его обратно, но тут услышал сверху шорох. Запрокинув голову, увидел в густой кроне гигантского дерева те самые желтые глаза из сна. Они, не моргая, смотрели на меня так, будто видели насквозь. Я уже полез за пробиркой пурпурного отравителя, как внезапно почуял эфир и остановился. Это было так неожиданно, что я невольно замер. Даже не предполагал встретить в этом мире такое. Эфир принадлежал существу с желтыми глазами.